Орин облегченно вздохнула. Наконец-то Тацухей решился вымолвить эти слова. И сразу же откликнулась. Ну что ж, моя мать из той деревни ушла на гору, свекровь ушла, теперь моя очередь. В Наверле Фукадзавы отражен не какой-то частный случай, а общая тенденция японцев соблюдать унаследованные обычаи. Выдающийся японский писатель XX века, лауреат Нобелевской премии за 1968 год Ясунария Кавабата в своих произведениях связал общие тенденции жизнедеятельности японской нации с жизнедеятельностью других наций. Он воспел основные черты национального характера японцев, показав их уникальность и вместе с тем общечеловечность. Кавабата сумел вызвать у иностранного читателя глубокий интерес к японцам, тягу к их истории, симпатию к различным сторонам их будничных забот. Свои творческие силы и неповторимость почерка Кавабата черпал из произведений японской классики, в первую очередь из «Гэнзи Манагатари» — «Повести о Гэнзи». Из романа, в котором рассказывается о жизни блистательного принца Гэнзи. Однако писателя привлекают там не средневековые кровопролития самураев, а гуманистические начала, которыми была полна история японского народа. Гуманизм прошлых поколений с помощью художественных средств возведен писателям на большую высоту. Кавабата ищет в современности следы тревог и волнений, эстетических взглядов и нравственных идеалов ушедших времен. Они волнуют и японцев, и иностранцев. Они удивительно близки сердцу советского читателя. Поэтому при описании различных сторон жизнедеятельности современных японцев мы не раз на страницах данной книги обращаемся к мыслям писателя. Нам представляется, что наиболее ярко и с большой художественной убедительностью Ясунари Кавабата передает любовь японцев к природе, слияние человека с природой. Вот как это показано в рассказах «Величиной с ладонь». Церерус. Вот уже третий год, как Комия каждое лето приглашает школьных подруг жены полюбоваться на ночное цветение Цереруса первой появилась в гостиной госпожа Мураяма. Какая красота! Как чудесно расцвел Церерус! Пышнее, чем в прошлом году! — восхищенно воскликнула она. В прошлом году, помнится, было семь цветков. А сколько же сейчас? В просторной гостиной, построенного в старом европейском стиле деревянного дома, были сдвинуты в сторону столы, и в центре на круглой подставке стоял горшок с Церерусом, Горшок не достигал колен госпожи Мураямы, но само растение было в рост человека. Белоснежные, удивительные цветы. Кажется, будто они попали сюда из сказочной страны. Любовница бедняков. Лимон был единственной роскошью, которую она себе позволяла. Благодаря лимону кожа становилась гладкой, белой, источала запах свежести. Она разрезала его на четыре части, из одной приготавливала туалетную воду, и этого ей хватало на день. Остальные три дольки бережно заворачивала в папиросную бумагу, с тем, чтобы воспользоваться ими в последующие дни. Прелесть наступающего утра она ощущала, лишь освежив кожу лимонной водой. СОЙКА С самого рассвета верещала сойка. Когда открыли ставни, она вспорхнула с нижней ветки ближайшей сосны, потом снова вернулась и не давала покоя во время завтрака. — Какая надоедливая птица! — сказал младший брат и поднялся из-за стола, намереваясь ее прогнать. — Не трогай ее! — остановила его бабушка. — Она ищет своего птенца. Наверное, он выпал из гнезда. Вчера она летала здесь весь день, пока не стемнело, но так его и не нашла. Вот и сегодня, с самого утра, она уже здесь. Такая мать заслуживает восхищения. Красная слива Сидя перед жаровней, отец и мать глядели на старую сливу, на которой было лишь несколько цветков, и спорили. Отец говорил, уже не один десяток лет красная слива начинает цвести с нижних веток. Это старое дерево нисколько не изменилось с тех пор, как ты вышла за меня замуж.